Глава седьмая «Как удачно, что я тебя встретила!» Я улыбнулась десятнику уже в коридоре, даже не думая отцепляться от его руки. «И почему меня настораживает такое начало?» — риторически вопросил у потолка рыжий отравитель. «Потому что рыльца в пушку», — авторитетно заявила я и чуть сильнее сжала локоть Хейлара. «Ты же знаешь, о чем я хочу побеседовать, не так ли?» «О ком?» — со вздохом отозвался Рыжий и, покосившись на меня зеленым взглядом, кратко ответил. «Не переживай, все будет хорошо!» «Знаешь, Диар, если учитывать, что Лада под моей опекой, обтекаемое все будет хорошо, не совсем то, что мне хочется услышать!» Диар тяжело вздохнул и неожиданно очень серьезно сказал. ильяна и чего ты хочешь?» Я понятия не имею, что со мной будет завтра, чем хочу заниматься и как это вообще – жить, а не воевать. Я никогда не жил, а все радости замыкались на нашем узком сообществе. Я знаю только семейные узы, и Лада воспринимается как часть семьи, что ли, как ребенок, понимаешь? Я никогда ее не обижу и другим не позволю, но выдать себе раскладку своих планов на ближайшие 5-10 лет не могу той же. Несколько минут мы молча шли по переходам Анлеги Не знаю, о чем думал Диар, но я внутренне терзалась от того, что вдруг стала нянькой для одной части населения и воспитательницей для другой. Да я сама только второе совершеннолетие миновала. Почему я должна этим заниматься? Читать нотации Орвилю по межличностным отношениям, думать, как обезопасить свою сверхспособную хондрию, переживать за некоторых десятников, которые мне тоже небезразличны. А я, может, хочу, чтобы это со мной носились и беспокоились за меня. Я прерывисто выдохнула и прервала маленькую внутреннюю истерику той своей части, которая, как огня, боялась всяческой ответственности, мечтая сесть кому-нибудь на шейку и сложить крылышки». стряхнулись Ирка. Если хотелось на шейку и без проблем, то стоило вообще сбегать из ледяного предела. А так? Перемены не спрашивают, готовы мы к ним или нет. Остается только получать удовольствие от процесса. Диар. Осторожно начала, пытаясь подобрать максимально точные и правильные слова. Я не о планах и гарантиях хотела поговорить. «Меня беспокоит, что в тебе в любой момент может взыграть интерес ученого. Согласись, Лилада очень интересный объект». «Безусловно», – спокойно кивнул Хейлар и не думая возражать против очевидного. «Но Ириана, поверь, за ней интереснее наблюдать, не вмешиваясь в процесс». «Значит, все же интерес ученого», – грустно ухмыльнулась я. «Не говори глупостей, и девочке их не внушай. Она сейчас одной из самых дорогих для меня существ». «Самое дорогое, если не принимать в расчет хайларов. Ты и правда думаешь, что я обижу ее сам или позволю кому-другому?» Я остановилась, поймала его пальцы, сжала их и серьезно сказала. «Верю, Диар, но все равно боюсь, пойми, и еще. Беспокоюсь за саму ладку. Я не знаю, во что она превращается, сколько проживет, и меня это пугает. Сомневаюсь, что смогу ее уговорить пройти обследование у Фейри, а в идеале Лалин». «Лалин, еще уговорить на это надо!» – тяжко вздохнул Диар. «Я уже думал, Ирьяна!» «Уговорить?» «Если честно, я искренне считала, что если князю Черное Золото предложить обследовать латку, он радостно и без вопросов рванет это делать». «Ира! У Лалин дела не только в Анлегисаре, и даже не только в изначальном. Как бы Орвиль не кривился, сейчас наш Создатель очень помогает. В основном он занят на проекте «Воскрешение». Пока причин для паники нет, так что предлагаю расслабиться. Мы как раз подошли к столовой, и потому расслабляться можно было начинать прямо сейчас, ну или хотя бы разгрузить голову от всех проблем. Стоило зайти в просторный зал, где, как всегда, царила феерия красок, света и радостной атмосферы, с души словно свалился камень. Сразу стало легко и свободно, или это тоже частичка магии феерии? Заметив мужа за столиком неподалеку, я радостно улыбнулась и двинулась к нему. «Здравствуй, солнце!» Вейл притянул меня к себе. Наклонившись, я получила нежный поцелуй. «Здравствуй, милый!» Шепнула в ответ, ощущая, как изнутри согревает пламя чувств. Пламя любви, как бы пафосно и избито это не звучало. «Я скучал!» Не разжимая рук, я села в соседнее кресло и, подарив драгоценному ласковую улыбку, чуть сжала его пальцы. «Я тоже». «Судя по слухам, не особо», — покачал головой Вэл. «Как там Олли? Когда его можно будет навестить?» «Я только из больничного крыла», — безмятежно улыбнулась я и внутренне нахмурилась, заметив в глубине голубых глаз супруга тень. «С ним все хорошо». «Просто отлично. Чуть позже сам зайду», — кратко ответил дракон и, опустив мою руку, приступил к изучению тарелки. Я приподняла бровь. «Все хорошо?» «А есть предпосылки для того, чтобы было плохо?» Вопросом на вопрос ответил Ринвейл, дождавшись того, что я медленно покачала головой, закончил. «Ну вот и замечательно!» На этом моменте наша небольшая застольная беседа на незастольные темы завершилась. Пришлось уделить внимание ужину. Я ела, механически пережевывая пищу и мрачно думая о некроманте. Первое, что я сделаю, когда освобожусь, возьму Слуа за грудки и вытрясу из него обещанное. Демоновы Фейри почему-то всегда и все знают, даже о сложностях семейной жизни драконов. Когда после ужина дорогой супруг попрощался и быстро сбежал в лабораторию, я окончательно удостоверилась, что дело нечисто. «Или может мне все мнится, и я придумываю проблемы на пустом месте?» Как ни крути, у Вейла работа, о сути которой он опять не говорит, отделываясь общими словами и заботливым «ты запутаешься, если я начну вдаваться в детали». Что-то это мне напоминает, точнее, то, от чего я избежала в Анли Я встряхнула головой и решила пойти позаниматься умным делом. помедитировать в тренировочной реальности, созданной для меня Орвилем. Несколько часов прошли весьма и весьма продуктивно. Выползая из зала, я устало думала, что не предполагала, насколько выматывают духовно-магические практики. А куда нужно идти в Анлегисари, если ты устал, опустошен и тебе не хватает энергии? Правильно, в общую гостиную. Пропуская меня, двери тихонько скрипнули. Я замерла, высматривая знакомые лица. Из таковых обнаружился Улинри, который в компании двух дивных девушек и Лалин сидел на ковре у камина. Князь почему-то казался эльфом из старых сказаний, добрым и спокойным. Его не портили даже черные волосы, хотя, по легендам, эльфы всегда золотоволосы. Слоа привалился спиной к спине такого же черноволосого князя и бездомно смотрел в потолок. В эту минуту я впервые поняла, что некогда он был потрясающе красив. Драконы – красивая раса, дивные тоже чарующе красивы, с некоторыми лишь подчеркивающими красотой изъянами. Но Слуа – мертвой Фейри. Их черты и тела исказили черная магия и злоба ко всему живому. Сейчас же, в мягком свете камина, Улин был спокоен и умиротворен. В его лице на краткие мгновения проглянуло то, каким он был раньше – «Алибастрова белая кожа, идеальная, матовая, с лёгким румянцем. Губы не грязно-серые, а чуть розоватые. Волосы не жёсткие и тусклые, а гладкие и блестящие. Я даже встряхнула головой, чтобы отделаться от наваждения. Понятно, почему человеческие девы уходили за дивными, стоило тем появиться, улыбнуться и поманить за собой». Перевела взгляд на князя чёрное золото. Привычное одеяние, чёрное с золотой вышивкой, антрацитовые глаза, в отличие от взгляда Улина, были живыми. Слишком. Князь с усмешкой смотрел на меня. Лалин поднял руку, украшенную странными кольцами, которые тонкой вязью обнимали пальцы по всей длине и заканчивались когтями. Поманил меня указательным пальцем и чуть заметно качнул головой, показывая на место рядом с ним». если честно предложение принимать не хотелось как ни крути я его боялась его единственного я боялась на подсознательном уровне всегда а не моментами как того же олен риффморфеера но делать нечего тем более сейчас на меня смотрела уже и вторая пара черных глаз, а по серым губам внезапно лишившегося притягательности сло расплылась знакомая улыбочка. Нервно сжав пальцы, я решительно сделала первый шаг. «Зашла Ильяна расслабиться и подпитаться», называется. Путь до князя неблагого двора и некроманта оказался возмутительно короток. «Время, время. Что же ты тянешься, как патока, когда это не нужно, и несёшься вскачь в те моменты, которые я не отказалась бы продлить?» «Здравствуй, Ильяна!» С ласковой, практически отеческой улыбкой поприветствовал Лалин, когда я наконец-то до них дошла. «Присаживайся!» От чрезмерно обаятельной улыбки с треугольными острыми зубами бросила в нервную дрожь, но я послушно села. Сло очень вовремя потеснился, так что оказалась я аккурат между ним и Лалом. Девушка Ферри, которая до того лежала головой на коленях Улина, поднялась, посмотрела на меня, потом на мужчин и ушла. Стоит ли говорить, что после такого я начала ощущать себя вдвойне неуютно? А Ферри тем временем источали заботу и любезность. «Устала сегодня!» – участливо спросил Улин. Он протянул руку к моим волосам, захватил светлую прядку и пропустил ее между пальцев. «Блин!» Совершенно поплюбейски подумала я, когда ко мне с такой же крокодилией улыбочкой придвинулся Лалин, захотелось закричать и сбежать, наплевав на то, что подумают эти древние, сильные и далее по списку. «Я маленькая огненная драконица, имею право психовать, если мне действуют на нервы. А мне действуют, можно сказать, по ним, как по канату пляшут». «Да-да...» Несколько нервно ответила я, отбирая сначала одну прядь волос, а потом и другую. Лал покосился на Уленри и поделился наблюдениями. «Кажется, мы ее пугаем». «Ты так считаешь?» — усомнился Сло и продолжил. «С чего это? Мы же сама галантность». Вот именно это и пугает. Я решила вставить своё слово и округлила глаза, когда почувствовала когтистую руку на затылке. По спине туда-сюда торжественно промаршировали мурашки, а душа забилась в пятки и честно поделилась, что конкретно сейчас есть трёмно. И другое слово для характеристики своего состояния подобрать сложно. «Что вы делаете?» «Энергией хочу поделиться», – спокойно сказал князь. я чувствую что ты выжата, потому если будешь просто сидеть и позволять силе втекать самотёком, придётся не вылезать отсюда как минимум два дня, а вам милая ирьяна, насколько я успел вас изучить хочется как можно скорее вернуться в боевой строй верно я прислушалась к ощущениям и неожиданно поняла что мурашки это не совсем мурашки. Вернее, появились они как раз от того, что на кончиках стальных когтей фейри прыгали энергетические искры, и надо лишь впустить их в тело. "С чего такая щедрость и забота? Ты зря считаешь всех фейри расчётливыми личностями, которые никогда и ничего просто так не делают", мило улыбнулся Дивный. "Да? Нет. Громким шепотом подсказал с другой стороны Слоа. «Мы, правда, никогда и ничего не делаем просто так». Тогда я повела плечами и подалась вперёд, выбираясь из плена когтистой лапы. «Улин!» — с лёгким осуждением посмотрел на приятеля Лалин. «А я что? Я ничего?» — улыбнулся тот и обратился уже ко мне. «Но сейчас ты не права, милая Ири!» «Не стоит отказываться от дара, не узнав его силы!» «Хватит ходить вокруг да около и заплетать смысл в словесную паутину», — устало проговорила я. Не стесняясь, отодвинула Ферри и легла на ковер между ними. Уходить я не желала, здраво полагая, что дивные все равно получат то, что им надо. Да и интересно стало. «У меня предложение», — сходу огорошил лален черное золото. — И рассчитываться вы планировали всего лишь восполнением резерва? — цинично хмыкнула я, приоткрыв один глаз, окинула князя скептическим взглядом. — Оно взаимовыгодно, потому восполнение резерва — лишь акция невиданной доброты. Но если ли это против? Дивный демонстративно перебрал пальцами, сверкнув в каминном свете, стальные когти отозвались легким звоном. Предпочитаю сначала узнать, что собой представляет ваше взаимовыгодное предложение, и только потом принять или не принять невиданную доброту. «Мне нужна Лада. И ты. Внезапно. Крайне внезапно. С чего это вдруг? Во-первых, мне интересно. Во-вторых, мы и правда зашли в тупик». А это исследование может оказаться полезным основному проекту. То, что вам интересно, я верю, хотя даже это слегка сомнительно. Уж вы-то повидали на своем веку немало мутантиков всех мастей, которые как сами в природе появились, так и были выведены в ваших лабораториях. «Поможет с основным проектом?» — говорите. «Когда это переключение на другое дело помогало двигать главное?» «Поэтому во мне погибает театральный критик, господа. Не верю». «Судя по взгляду Лалин, театральному критику во мне стоило сдохнуть поскорее, ибо если не сам, Фейри поможет». Но прошла секунда, и дивны взял под контроль недовольство, вновь ласково улыбнувшись. «Ирьяна, ваш дар сходен с даром Орвиля, потому мне нужно изучить его. Алеллада, вы не поверите». Но мутации хейларов тоже не совсем моих рук дело. Без матушки природы не обошлось. Только не говорите, что у них и арахны в геноме пробегали. Кто там только не пробегал? Со вздохом потер висок творец хвостатых воинов. Особенно на этапе экспериментов. То, кто именно бегал и каким образом, я решала не уточнять. Лучше спать буду. Аллада. «Зачем вам, Лада?» «Ты же хочешь знать, чего ожидать от твоей приемной доченьки?» «Хочу», — прямо и без уверток призналась в очевидном, но цена меня по-прежнему интересует. «Все просто, Ирьяна. Ты мне материал, я тебе поддержку и результат». Меня несколько погоробило от слова «материал», но делать нечего. По сути, в глазах ученого все и вся «материал», не более «А гарантии?» «Могу дать слово князя, что навредить вам не желаю». «И более того, не наврежу. Мы выйдем из ваших лабораторий в целости, сохранности и той же комплектации», дополнила я. «И да, в том же моральном здравии, что и до посещения». «Ну хорошо», — снова согласился князь. Потом протянул мне когтистую лапу и проговорил. «Ну...» «Примем помощь, или будем гордыми и слабыми?» Я без лишних слов вложила свою ладонь в его и послушалась вкрадчивого шепота. «Закрой глаза!» И уплыла. Потерялась. Какова на вкус сила князя неблагого двора? волшебно, Именно так, с большой буквы, свежа, как родниковая вода, пьяняща, как лучшие игристые вина. «Одно из самых невероятных и интересных ощущений в моей долгой драконьей жизни, запоминающейся». Возможно, именно потому я больше никогда не стремилась его повторять. Понятно, что находили дивный в прямом обмене силой. Это словно алкоголь, только во сто лучше. Когда я пришла в себя, в голове на батом стучали строки из давным-давно услышанной песни. когда я очнулся, не выли ветра, вокруг ни колдуньи, ни следов от костра. Моей колдуньи рядом тоже не было. Я свернулась к клубочкам на ковре неподалеку от камина. Иллюзия. И такое ощущение, что стоит протянуть руку, как пальцы окутает ласковым теплом, а после опалит жаром. «Ты никогда раньше не принимала силу!» Прошелестел над головой мягкий голос некроманта. Его рука легла на мои волосы, но на сей раз я не сопротивлялась. Было в этом жесте что-то отеческое, правильное, успокаивающее и надежное. Странно, но... Пусть. Я чуть повернула голову и сквозь смеженные ресницы взглянула на Сло. «Ты ведь знаешь ответ!» «Знаю!» – спокойно согласился он, захватив одну прядь моих волос, приподнял её и посмотрел на просвет. «Светлые! Как цветочный мёд! Красиво!» Это было приятно, но сейчас мою душу тревожило иное. «Улин, расскажи о том, что творится с Вейлом. Я переживаю, а ты обещал!» Он отпустил мои волосы, потом вновь запустил руку в густые кудри, касаясь когтями кожи, отчего по всей голове разбежались бодрящие мурашки. «Ты правда не понимаешь?» «Улин, если бы у меня имелись предположения, я бы не спрашивала». «Не соглашусь», — покачал головой Фейри. «Свои мысли на этот счёт у тебя однозначно есть. Ты просто не знаешь, что с ними делать». Я поморщилась и с осуждением покосилась на некроманта. Тебе обязательно устраивать долгую предысторию. В этом есть свои резоны. Губы слоу чуть заметно дрогнули. Ильяна, дело в том, что нам нравится думать. Понимаешь? А какой простор для размышлений, если тебе преподносят все на блюдечке с голубой каемочкой? Уже разжеванное, понятное и четкое. «Скучно!» «Врёшь!» «Почему это?» «Потому что вы вполне разделяете области, в которых можно поиграть, а в которых лучше обойтись без загадок». «Эх, Ирьяна! Тебе диссертацию по фейре можно писать! Хорошо изучила, но ладно, вернёмся к нашей теме, то есть к твоему супругу!» Так как я всё же люблю заставлять людей думать, сделаем так. Я излагаю факты, а ты делаешь выводы. Идёт, вздохнула я, понимая, что ничего более чёткого не дождусь. Давай вообразим, что мы — это Вейл, полукровка, талантливый алхимик и маг. Очень уважаемая персона в обеих долинах драконов. Да и в сопредельных государствах о нём, несомненно, слышали. Мужчина в расцвете сил, которого любят дамы, уважают коллеги. У него только один недостаток – невозможность оборотов дракона. Да и с этим он, собственно, смирился и не особо страдал. Вывод? До моего появления жилось ему просто потрясающе. «Умница! Идём дальше!» «В его доме появляется женщина». Феррис мерил меня взглядом, неопределенно покрутил ладонью и обозначил. «Ты!» «Так говоришь, словно это отдельная катастрофа». «Если учитывать, к чему в итоге привел ваш брак, полагая, что для Ренвейла ты именно катастрофой и являешься, уже вижу вопросы в голубых глазах, а потому набери терпения огненное». Итак, в доме появляется женщина. С этого момента вся упорядоченная жизнь нашего учёного летит. Да в пропасть летит. Для начала от тебя не получилось избавиться так легко и просто, как рассчитывал твой супружник. А потом вот досада. Он к тебе привязался». «И только-только вы начали строить отношения и притираться друг к другу, как ты сбегаешь непонятно куда и непонятно зачем. Правда, занимательно?» «Очень», — мрачно ответила я, неприятно поражённая осведомлённостью Слуа. «А вот Цай Тирлину не особо. Он бросил свои изыскания». наверняка выплатил не слабую неустойку за то, что устранился от проекта, курируемого Ледяным Престолом, и отправился искать жену, нашёл на краю света и охре... Ам... Тут Фейри всё же решил вспомнить о приличиях и поправился, и крайне удивился размаху тех неприятностей, в которые умудрилась влипнуть его дорогая. Тебя послушать, так я тут вражина номер один, корень всех бед, можно сказать. Это с какой стороны посмотреть? У любой медали, как минимум, две стороны. Да и про ребро не стоит забывать. А теперь резюме. Готово. Понимая, что вопрос риторический, я лишь кивнула. Ферри усмехнулся и еще раз, растрепав мои волосы, закончил рассказ длинным выводом. В общем... «Как ты уже поняла? Пока твой муж стоял на своей платформе, он был уважаемым, востребованным специалистом и уверенным в себе мужчиной. А потом попал в Анлигиссар. Здесь Ренвейл Цайтирлин – единственный специалист другой расы. Все остальные фейри, у которых имелись долгие столетия для самосовершенствования – А ещё тут живёт древняя, очень сильная раса — хейлары, уникальные творения. Во главе их стоит блистательный сотник, и даже невооружённым взглядом видно, что на тебя он смотрит вовсе не с дружескими чувствами. В общем, твой муж себя ощущает бесполезным и слабым. Но... Я торопела, посмотрела на Улина и даже резко села, чтобы быть с ним на одном уровне. «Это же не так, он сильный и талантливый!» «Ван Легиссари он, милая моя Ирьяна, лишь один из, что угнетает твоего привыкшего быть лучшим дракона. А еще он не чувствует себя в силах тебя защитить, даже заперев где-то и тем самым оградив от опасности». Ему этого просто не позволят. Вдобавок, ты уже не та юная девчонка, появившаяся в его замке, а молодая женщина, для которой нашлось дело. Даже не так. Дело. В этом и заключается проблема, и ничего не поделаешь. Твой милый должен пережить и переварить это сам». включая то, что на боевые задания сейчас начнёшь летать нежная ты, а отважный дракончик будет просиживать штаны в лабораториях в полной безопасности за стенами анлегиссара Всё. Но я запнулась, ощущая, что сейчас просто нечего сказать. А тут даже без «но», Ири. Всё так, и ты прекрасно это ощущаешь. Так что я вполне понимаю чувства Ринвейла. «Спасибо». Я повела плечами, разминая их после длительной неподвижности, и встала. «Не за что, маленькая драконица!» В тёмных глазах слова угадывались задумчивость и интерес. «Надеюсь, ты сделаешь правильные выводы». «Я тоже на это надеюсь». Серьёзно отозвалась я и, поправив задравшийся рукав, решительно направилась к выходу из общей гостиной. «Надо подумать. Хорошо и обстоятельно подумать. Если у мужа в жизни сложный период, хорошая жена должна его поддержать, верно? И мне определённо пора становиться этой самой хорошей женой, поскольку раньше я не особо соответствовала сему гордому званию».